Глава 15 Пятый день в карцере крейсера «Жемчуг». Знаете, что самое паршивое в заключении на современном военном корабле? Не теснота. Хотя упаковать шестерых человек, один из которых размером с грузовой контейнер, в камеру 3 на 4 метра, было изощренной пыткой. Самое паршивое — это предсказуемость. Температура всегда 21 градус. Освещение меняется строго по расписанию. Яркое с 6 утра до 10 вечера приглушённое в остальное время. Даже вентиляция работает с монотонностью метронома. Человеческий мозг не создан для такой стерильности. Он начинает выдумывать собственные ритмы, искать закономерности там, где их нет, сходить с ума от совершенства окружающей среды. Я лежал на узкой металлической койке, разглядывая идеально ровный потолок и пытаясь не думать о том, как мы здесь оказались. Но память, эта предательница, снова и снова возвращала меня в офицерскую столовую к тому моменту, когда все полетело к чертям. Кулак, встречающийся с носом Трубецкова, хруст, брызги крови на белоснежной скатерти и тишина. Одна бесконечная секунда абсолютной тишины, прежде чем мир взорвался. Первым среагировал старпом крейсера, высокий, жилистый капитан-лейтенант с лицом боксера-профессионала, прыгнул через стол, целясь мне в челюсть. И вот тут произошло нечто удивительное, на что только сейчас я обратил внимание и оценил. Я и Толик провели на Новгороде-4 достаточно времени, не говоря уже об остальных членах нашей команды, чтобы каждая клетка тела адаптировалась к двойной гравитации. Каждый шаг там был борьбой с планетой, каждое движение требовало вдвое больше усилий. Спасибо, витаминные коктейли выручали. А здесь, в стандартной земной гравитации крейсера... В общем, я увернулся от удара с такой скоростью, что сам этому поразился. Мое тело, несколько часов назад все еще боровшееся с удвоенным притяжением, в нормальных условиях двигалось, как в ускоренной съемке. С торпом пролетел мимо, а мой локоть, движимый мышцами, привыкшими к совсем другой нагрузке, врезался между его лопаток силой кувалды. Он рухнул на стол, сметая фарфор и хрусталь. Дальше началось то, что в официальных рапортах наверняка назовут массовой дракой с участием офицерского состава. На деле же это было избиение тридцати с лишним офицеров, шестеркой закаленных в джунглях бойцов, внезапно получивших суперсилу. Мэри двигалась, как тень смерти, молчаливая, быстрая, безжалостная. Она не издала ни звука, а за всю драку, просто методично вырубала одного бедолагу за другим. колено в солнечное сплетение, локот по затылку, подсечка, и очередной лейтенантик валился на палубу, скуля от боли. В ее движениях была какая-то обреченная грация, словно она выплескивала всю накопившуюся боль через насилие. Кроха. Кроха был великолепен. Когда человек его размеров, привыкший к двойной гравитации, встает в обычных условиях, это выглядит как спецэффект. Он буквально взлетел, едва не пробив головой потолок, и приземлился в самую гущу офицеров. Первого отшвырнул одной рукой. Тот пролетел через всю столовую. Второго поднял за шкирку и метнул в третьего. Молча, сосредоточена, как робот, выполняющий привычную работу. Толик орудовал металлическим подносом, как щитом и дубинкой одновременно. На его лице играла нервная улыбка человека, который не может поверить в происходящее, но решил получить от этого максимум удовольствия. Капеллан дрался жестко и эффективно, без лишних движений. Стул в спину одному, колено впах другому, удушающий захват третьему. Никаких в этот момент библейских цитат. Только холодная, расчетливая эффективность бывшего полкового священника, который явно видел достаточно боев, чтобы знать, куда бить. Ну и потом в драку вмешался тот, от кого я этого меньше всего ожидал. Рев старшего сержанта Рычкова в какой-то момент перекрыл весь творящийся вокруг шум. Папа, видимо, уставший подализоваться, психанул и врезался в толпу, как управляемая ракета, и первый же офицер на его пути отлетел с выбитыми зубами это мои штрафники оролон крушав все на своем пути мои никто не смеет их трогать кроме меня логика своеобразная, но в тот момент мне было плевать папа своим массивным телом пробил в толпу офицеров как бульдозер каждый его удар был подобен удару кузнечного молота что по численности шестеро против тридцати и несмотря на это мы побеждали Это не вчерашняя драка, пусть и снежинками из сил планетарной обороны, но все-таки местными, привыкшими к гравитации. Тут же несчастные космофлотские разлетались от наших ударов, как кегли. Столовая превратилась в поле боя. Разбитая посуда хрустела под ногами, кровь смешивалась с пролитым вином, стоны раненых создавали жуткий аккомпанемент. Я, закусив у дела, настырно снова пробивался к Турбецкому через павших офицеров. Он стоял в углу, зажимая окровавленный нос, и в его глазах плескалась ненависть в перемешку со страхом, что этот малолетка хочет с ним сделать. А главное за что? За насекомых? Полный абсурд. К сожалению, а может к счастью, довести наш с капитаном диалог до конца не удалось. В какой-то момент двери столовой распахнулись, и внутрь хлынул взвод космопехоты вратниках, 30 парней в бронескафах и с винтовками наперевес против наших голых кулаков. Мэри, конечно, попыталась сопротивляться. Швырнула тарелку, которая разбилась, а забрала одного из них, конечно же, не причинив вреда. Парализующий разряд импульсного выстрела уронил ее мгновенно на пол. Толик рванулся к ней. Несколько выстрелов попали в него, заставив скручиться в позе эмбриона. Кроха сопротивлялся дольше. Парализаторы на него практически не действовали, только лишь распаляя. Понадобилось пятеро или шестеро пехотинцев, чтобы его остановить, которые просто навалились на него тяжестью своих ратников, чтобы просто остановить. Магнитные наручники защелкнулись на запястьях великана. У оставшихся не было шансов. В общем, повязали всех орлов одного за другим. Сейчас же, пять дней спустя, лежа на койке в карцере Гауптвахты, я все еще чувствовал фантомную боль в ребрах, там, куда гаденуш Трубецкой пнул меня, когда я был в наручниках и не мог защититься. «На моем корабле будешь меня бить, сученыш», Проверещал он тогда, куда-то дев всю свою аристократичность. Рядом со мной папа в сотый раз нудел о своей загубленной карьере. Столько лет службы и соносмарку из-за того, что не смог терпеть, как избивают его людей. Капеллан проводил время в медитации или молитве и иногда рассказывал поучительные истории своей службы. Толик пытался поддерживать разговор, травил анекдоты, которые никто не слушал, чинил что-то из подручных материалов. Нервная энергия требовала выхода. Кроха просто существовал. Огромная гора мышц и молчание в углу камеры. За пять дней он произнес, может, слов десять, в основном типа «есть хочется». Мэри не произнесла ни слова с момента, как нас заперли. Сидела на верхней полке, уставившись в стену. Я видел в ее глазах ту же пустоту, которую видел раньше, при первой встрече. Она все понимала, реагировала на обращение кивком или жестом, но молчала. Иногда я ловил на ее лице тень улыбки, когда папа особенно яростно ругался, или когда Толик рассказывал особенно глупый анекдот. Но это была улыбка человека, который смотрит на мир через толстое стекло, не в силах по-настоящему прикоснуться к происходящему. Еду приносили дважды в день, стандартный рацион для заключенных, безвкусная питательная паста и вода. Санузел в углу камеры работал исправно, но пользоваться им при всех было унижением, к которому мы так и не привыкли за пять дней. Вентиляция гудела монотонно, отчитывая секунды, минуты, часы. На пятый день, или это был уже шестой, без часов трудно было определить. Дверь, наконец, открылась. Лейтенант Жуковский, прилизанный адъютант Рубицкого, стоял в проеме, стараясь не смотреть на наши разукрашенные синяками лица. «Подъем, господа штрафники! Вот мы и прибыли к новой Москве-3» шатул уже ждет?» Мы поднялись. Медленно, болезненно. Пять дней без медпомощи давали о себе знать. Мои ребра отзывались острой болью при каждом вдохе. Лицо представляло собой рельефную карту синяков и ссадин. У папы левый глаз заплыл полностью, и нос свернут на бок. Но, судя по тому, что было изначально, физиономия сержанта практически не изменилась. У капеллана была сильно рассещена бровь. Кроха, несмотря на свою носорожью кожу, Был весь синий, отчего двигался осторожно. Даже его нечеловеческая выносливость имела пределы. Только Мэри спрыгнула с койки с той же легкостью кошки, что и раньше. Нас вывели под конвоем. Шесть пехотинцев, все в тех же ратниках. Местные явно усвоили урок и больше не рисковали. По коридорам крейсера мы шли как похоронная процессия. Члены экипажа шарахались при нашем приближении и чуть ли не прижимались к переборкам. В ангаре нас ждал старый знакомый десантный шаттл, облупленный и побитый жизнью, на котором мы прибыли на крейсер. Но не он привлек мое внимание. Утра постоял князь Трубецкой. Лицо без единой царапины. Видимо, регенерационная капсула сделала свое дело. В глазах холодная, выверенная ненависть. «Васильков!» Он подозвал меня жестом. Конвоиры напряглись. Я подошел, стараясь не показывать, как мне больно двигаться. «Никита Львович!» Он наклонился ближе, говоря тихо, так, чтобы слышал только я. «Надеюсь, тебе понравился полет на моем крейсере. Ха-ха. Пять суток вместо двух с половиной. Как ты, наверное, уже понял, мой скоростной крейсер мог бы куда быстрее достичь финальной точки маршрута. Но зачем спешить?» В его голосе звучало холодное удовлетворение. «Насколько мне известно, твоя увольнительная две недели. Обратно полетите на гражданском транспорте. Это еще четверо суток». И того у тебя отдохнуть от солдатской жизни остается дня три? Да, немного. Ну ты держись, удачно оторваться в столице. Я философский промолчал, той ненависти, что было пятью днями ранее, уже не было. А то бы этот паразит еще раз получил по носу. Передавай привет бабушке, усмехнулся на прощение Трубецкой. И кстати, он не договорил. В этот момент через весь ангар к нему почти бегом приближался Жуковский. Лицо адъютанта было мертвенно-бледным, он тяжело дышал, словно пробежал марафон. «Господин Каперанг», — выдохнул он, — «срочное сообщение с новой Москвы». «Не сейчас, лейтенант». Трубецкой не отрывал от меня взгляда. «Никита Львович, это крайне важно». Трубецкой резко развернулся. «Что случилось?» Жуковский покосился на меня, потом наклонился к уху Каперанга и быстро что-то зашептал. С каждым словом Трубецкой бледнел все больше. Глаза расширились, рот приоткрылся. Забавно было видеть его таким потерянным. Почему раньше не доложили? Только и смог выдавить он, набросившись на несчастного Жуковского».